от мира. Разбейте. Разбейте его, братья мои, эти старые скрижали благочестивых. Разбейте слова клеветников на мир. Кто много учится, разучивается всякому сильному желанию. Так шепчет сегодня на всех темных улицах. Мудрость утомляет. Ничто не вознаграждается. Ты не должен желать эту новую скрижаль. Нашел я вывешенный даже на базарных площадях. Разбейте, о братья мои, разбейте и эту новую скрижаль. Утомленные миром повесили ее проповедники смерти и тюремщики, ибо, смотрите, это также есть проповедь, призывающая к рабству, ибо они дурно учились, и далеко не лучшему, и всему слишком рано, и всему слишком скоро, ибо они плохо ели потому они получили этот испорченный желудок, ибо испорченный желудок есть их дух, он советует смерть, ибо поистине, братья мои, дух есть желудок. Жизнь есть родник смерти, но в ком, говорит, испорченный желудок, «Отец, скорби, для того все источники отравлены. Познавать — это радость для того, в ком воля льва. Но кто утомился, тот сам делается лишь предметом воли. С ним играют все волны. И так бывает всегда с людьми слабыми. Они теряются на своих путях и, наконец, Усталость их еще спрашивает, к чему ходили мы когда-то по дорогам. Везде все равно. Им приятно слышать, когда проповедуют, ничто не вознаграждается. Вы не должны желать. Но ведь это проповедь, призывающая к рабству. О, братья мои! Как дуновение свежего ветра приходит Заратустра ко всем уставшим от их пути. Многие носы заставит он еще чихать. Даже сквозь стены проникает мое свободное дыхание, входит в тюрьмы и плененные умы. Хотеть освобождает, ибо хотеть значит созидать, так учу я. И только для созидания должны вы учиться. И даже учиться должны вы сперва у меня, научиться, хорошо научиться, имеющий уши, до да слышит. Челн готов. На той стороне ты попадешь, быть может, в великое ничто. Но кто хочет вступить в это, быть может. Никто из вас не хочет вступить в челн смерти. Как же хотите вы тогда быть утомленными миром? Утомленные миром. Вы даже еще не отрешились от земли. Похотливыми находил я вас всегда в земле, еще влюбленными в собственное утомление землею. Недаром отвисла у вас губа, а маленькое земное желание еще сидит на ней. А в глазу разве не плавает облачки незабытой земной радости? На земле есть много хороших изобретений, из них одни полезны, другие приятны. Ради них стоит любить землю. И многие изобретения настолько хороши, что являются как грудь женщины одновременно полезными и приятными. А вы, уставшие от мира и ленивые, вас надо высечь розгами, Ударами розги надо вернуть вам резвые ноги, ибо если вы не больны,